Петр Шевалье, Корыш «человек» и «собака». Как часто эти два слова наводят нас на размышления? Не потому ли, что еще много-много лет назад борьба за существование связала их судьбы? В течение тысячелетий человеку удалось создать более двухсот пород собак, отличающихся по виду и назначению – Кроме того, существует бесконечное множество собак без рода и племени, всевозможные жучки, каштанки, за которыми закрепилось пренебрежительное прозвище дворняжек, хотя добрая половина их и двората своего не имеет. Но несмотря на разноплеменность собачьего сословия, всем им свойственны преданность хозяину и ревностное исполнение своих охотничьих и служебных обязанностей. Охотник и собака, оставаясь наедине с природой, представляют собой как бы одно целое, дополняют друг друга. Поэтому, отдавая дань признательности нашим четвероногим помощникам, мы уже по традиции в каждом номере альманаха публикуем отчерки и рассказы о разных представителях собачьего племени. «Я принес его месячным щенком» из гнезда красавицы Лоны. Отцом малыша был чистокровный поинтер, полевой и выставочный чемпион краб. Всю дорогу этот упитанный бутуз нещадно скулил, привлекая внимание дотошных ребятишек. Они без сожаления бросали свои игры ради таинственного незнакомца в закрытой сумке. «Дяденька, покажи собачку! Ну покажи! Жалко, что ли?» раздавались просящие голоса. Мне было не до показов, я торопился. И вот только дома, когда узник выбрался из своего мрачного заточения, он, наконец, притих. Малыш уселся посреди комнаты и стал тревожно озираться по сторонам. Все было новым — предметы, запахи, обступившие люди. Круглые карие глазенки, две блестящие пуговки — Испуганно глядели на новое, необычное окружение. Не было никого из братишек, сестренок, с которыми он так привык есть, спать, играть. Не было и матери. «Боже мой, куда я попал? Что со мной будет?» — говорил его растерянный взгляд. Грустные мысли повергли его в отчаяние. Щенок снова принялся скулить. Никакие ласки домашних не действовали. «Хочу домой! Домой!» Временами он поднимал голову и истошно выл, как взрослая собака. Ни шарики, ни мячики не помогали. Киди ног не прикасался. Я заблаговременно приготовил ящик с низкими стенками. Вложил в него мягкую подстилку, но благородный отпрыск не хотел в нем оставаться. Видимо, мое устройство мало походило на покинутое, привычное место». Пришлось щенка взять на руки, прижать к груди и попытаться согреть. Человеческое тепло часто напоминает малышам их родное гнездо. Песик постепенно стал засыпать, сладко поеживаясь и урча на своем малопонятном языке. Шутка ли оказаться отрезанным ломтиком? Кажется, наступило желанное умиротворение. Воспользовавшись сном щенка, Я все же попытался уложить его в ящик. Не носить же все время его на руках, изображая няньку. Накрыл спящего платком, а к брюшку подложил бутылку с теплым молоком и соской. Мол, согреется, а потом, проснувшись, возьмется за еду. Не тут-то было. Щенок вскоре приоткрыл глазенки, обнаружил, что остался в одиночестве и снова принялся скулить. Пришлось опять брать его на руки. Уговорились с женой дежурить посменно. Так продолжалось до глубокой ночи. Утром жена неожиданно предложила, «Послушай, а не взять ли нам еще кофейно-пегую сестренку?» Я внимательно посмотрел на усталое лицо жены. Что это? Ирония? Идея? Вызванная бессонной ночью? Или порыв отчаяния? Но жена стала уверять меня, В серьезности своего намерения Совместно играя Щенки, несомненно, получат Лучшее физическое развитие А главное, смогут сами себя развлекать Меньше будут беспокоить нас Как сложится предстоящая зима При выращивании в комнате Ни одного, а двух неукротимых Отпрысков темпераментной породы Этого вопроса мы сознательно избегали Любовь требует жертв На следующий день Я принес по выбору жены кофейно-пегую сучку. Мы назвали ее Ледой, а брат получил кличку Корыш.